На следующий день что-то резко изменилось. Я видела Сокола несколько раз. На крыльце у входа в универ, потом в коридоре. Даже специально прошла там, зная, в каком кабинете у него пара. Еще в столовой, но он словно не замечал меня. Не смотрел в мою сторону, не здоровался, как будто мы незнакомы. И в среду, и в четверг, и в пятницу я была для него невидимой тенью, и чтобы снова и снова проверить его реакцию на мое присутствие, пархала из коридора в коридор, где у него проходили пары. Но ничего нового. Он меня игнорировал, а я никак не могла понять, почему. В пятницу вечером заскочила в супермаркет за кефиром и орехами и увидела его на овощном отделе. Он накладывал яблоки в пакет и орешки. Я подошла к весам и пока искала в списке нужный товар, Почувствовала, что кто-то встал прямо за мной. Его лицо отразилось в мониторе электронных часов, а запах его одеколона закружился в воздухе. Пока искала нужную кнопку, из молочного отдела раздался голос Черняевой. «Егор, тебе плавленый сырок взять на завтрак? Бери!» Ее каблуки медленно процокали по мраморной плитке в овощной отдел. И в экране весов отразилось еще одно лицо. «А на ужин что сделать, рыбку или гуляш?» Промурлыкала она. «Ты же знаешь, что на ужин у меня всегда творог». Один из чертят приложил Черняеву носом к полу и ее кровью написал на белом кафеле «Сгинь по-хорошему». Наконец-то нашла в списке нужный товар. Мой чек вылез, я прилепила его на пакет с орехами и, не оборачиваясь, прошла вперед к кассам. «Рыбку или гуляш?» — покривлялась я, Отъезжает от супермаркета. «Наверняка, когда увидела сокола рядом со мной, в уме пожарила меня под сливочным соусом. Вот стерва всем своим видом показывала, что у них там все серьезно. Вместе поужинают, вместе лягут спать, вместе проснутся, вместе позавтракают. Ну прям семья. Не нравится мне все это. Надо срочно выяснить, почему он перестал обращать на меня внимание».